Глава седьмая. Смертные? Они оглянулись на удивлённый вскрик. В трёх шагах, прижимая к груди поздние осенние цветы, возникла девушка. Вокруг неё ещё искрился, таил плотный воздух. Мрак ахнул, Таргитаи непроизвольно шагнул вперёд. От девушки шёл чистый, неземной свет. Золотая, как лён, коса ниспадала на прямую спину. В поясе её можно было бы обхватить пальцами Удивлённо распахнутые глаза неотрывно смотрели на рослых и таких не похожих на богов пришельцев, грязных, пропахших потом, с измученными, но решительными злыми лицами. Пухлый алый ротик раскрылся в неуверенной улыбке. "Кто вы, герои?" Мрак растерянно топтался на месте, разводил руками, наконец отыскал убежавший голос. "Мы? Да что мы? Кто ты, светлое чудо?" Меня зовут Леля, ответила девушка светлым, как чистый лесной ручейёк, голоском, от которого даже у Олега защемило сердце. Я только что оттуда, снизу. Здесь бываю редко, почти всегда у людей. Я их люблю. Вы похожи на тех, кого я знаю на земле, и не похожи. Все люди разные, ответил мрак всё тем же растерянным, так не похожим на него голосом. Но любить могут все. Мы тут одного держим на короткой верёвке, а то всех любит. Гребёт под себя всё, что ходит, ползает, летает и плавает. Что ни движется, то же гребёт. Девушка растерянно смотрела огромными округлившимися глазами. Мрак вымученно улыбался, вымученно шутил, пытаясь найти себя прежнего, но вид у него был потрясённый. Таргитай сказал тихо: "Леля, ты богиня любви и красоты, тебе поклоняются все молодые, чтут зрелые". Тебе приносят дары не от страха, по любви. Скажи, какой ветки держаться, чтобы пройти к роду? Леля удивлённо повела в его сторону бровью, тонкой, как шнурок из соболиного меха. Разве любовь не выше денег, воинской славы, не выше почести и любого богатства? Мрако и Олег смотрели на неё, не сводя глаз. Таргитай пожал плечами. Ну, а кто спорит? Тогда почему? сказала она с недоумением. Почему? Разве не лучше быть бедным, но любимым, любимым и любящим? Неужто вы огрубели в этом жестоком мире настолько, что её большие прекрасные глаза наполнились слезами. Олег покраснел, грудь начала часто вздыматься. Мрак внезапно шагнул вперёд, на ходу сорвал перевес с секирой, швырнул под ноги. В задницу воинскую славу и деньги. Почему никто не сказал мне раньше? Черт, для чего жил, за что дрался, дурак лесной! Тёмное лицо быстро светлело. Будь то в угрюмом оборотне разгорался незримый огонь. Он перешагнул через секиру. Леля нежно и благодарно улыбалась Мраку. Их руки сближались, кончики пальцев почти соприкоснулись, как вдруг грубая рука ухватила Мрака за плечо. Он едва не упал от внезапного рывка, развернулся. Синие, как лед, глаза Торгитая смотрели прямо в душу. Ты, это ты, Мрак, а наша цель в задницу твою цель! Прохрипел Мрак. А твою теперь она только твоя. Он повернулся к Леле. Торгитай вскрикнул отчаянным голосом: Олег, помоги мне этого лозе не удержать! Волх, не слыша Торгитая, просветленной лицом, подошел к Леле и робко коснулся ее плеча. Она ответила чистой улыбкой. светлый, как у ребёнка. Олег вздохнул с таким облегчением, будто свалил с плеч гору, и словно разом нашёл ответ на все мучившие его вопросы. Таргитай неумело выругался, мрак тянулся к леле, заглядывал в её ясные глаза. Удержать его не легче, чем падающую лавину. Таргитай рванул его за плечо, силой разворачивая коня под чуть в сторону, попытался оторвать Олега. Леля с укором смотрела на грубого варвара. Слезы брызнули из прекрасных глаз, оставили на щеках блестящие дорожки. Алые губы распухли и дрожали, как у обиженного ребенка. Торгитаи ухватила обоих за шиворот. Мрак и Олег даже не заметили, а Волк равнодушно наступил на брошенные им посох мощи, а латерит камень слабо вспыхнул и погас. Нет! заорал Торгитаи страшно. Нет! Он толкнул Лелю в грудь, клинился между ней и друзьями. Мрак набычился, из глаз брызнули злые искры. Олег толкнул Таргитая локтем. Удар был так силён, что хрустнули рёбра. Кривясь от боли, Таргитай вскрикнул. Любовь? Говорите о любви, когда горят дома, когда конские копыта степняков топчут детей, когда зверьё в людской личине насилует наших женщин? Мрак, ты забыл Зарину, Снежану, Степана? Я не забыл. Он тащил их за шивороты, сбивал с ног, когда те пытались освободиться. Столкнув в трещину, Мрак помотал головой. Налитые кровью глаза медленно очищались. Могучая грудь тяжело вздымалась, как волны в бурю. Кулаки сжал так, что костяшки побелели. Где моя секира? Потерял дубина, крикнул Таргитай. Половину щеки занимал кровоподтёк. Мрак зацепил Стой, лось без рогий, сам принесу, тебе нельзя. Почему? Ты оказывается всё отдашь, всего лишь за любовь. Он повернулся к блестящему краю. Олег отводя глаза, с бурно вздымающейся грудью попросил глухо: "И посох захвати, если сможешь. А ты я себе не доверяю". Таргита исчез. Только подошвы мелькнули над блестящим краем. Алекс силой тёр ладонями лицо. Да, Мрак, удивил. А ты, огрызнулся Мрак, шкуру на себе рвал, из себя лез, от всех мудрости отказался. Нас обоих надо признаться, как обухом по голове. Теперь видно, что супротив богов у нас кишка Танка. А ведь еще и не дрались. Танка, признал Олег нехотя. Ты сильнее любого зверя. Я согнул в барани рок любого мага. Но против богов мы что мыши супротив кота. Мрак с беспокойством смотрел на блистающий край. Слушай, а как же Тарх? Сам видишь, дурню любая беда по колено. Потому что дурень или потому что ему по дурости всё одно. Богиня, простая девка. Ты же помнишь, как он с лёгкостью взял меч? Послышались торопливые шаги. Над краем показались ноги в стоптанных сапогах. Подошва на одном отошла, выглядывал грязный палец. Таргитая тяжело слез, в руках держал посох и секиру в путанице широких ремней. Из-за плеча выглядывала золотая рукоять меча. Пойдем, сказал он вопросительно. Эх, если бы ты мог как-то затащить нас наверх волшебой! Он первым протискивался в щели, карабкался как муравей по ответственным стенам. Пальцы сами находили выступы и ямки. Так привык лезть и лезть наверх, а Мрак и Олег спешили следом. Подозрительно посматривали, переглядывались. Но, «Ну, буркнул Мурак раздраженно, что ты буравишь ему спину глазами? Говори, мне тоже не все ясно. Олег приглушил голос. Он толстокожий? Или что-то еще? А что еще? Он даже не очень-то заметил, что это богиня и что у нее сил побольше, чем у всех людей на свете. Ну, он не очень-то обратил внимание и на мощь другой, а та намного сильнее этой женщины цветка. Да намоглась не зайти. Как ты, к примеру, поигрался бы с котенком, но Тарх Лейлю обругал и пихнул так, что бедная дева едва не упала. Ну, ответил Мрак с неуверенностью в голосе. Лейле могла и не дать сдачи, а наш богиня любви и красоты ей быть дрочливой не к лицу. Хотя я, честно говоря, не понимаю, как не врезать в ответ, когда можно. Зато я понимаю, как можно жить и не давать сдачи. Но с Таргитаем все равно не все ясно. Таргитай карабкался уже в сотни саженей, злой, сосредоточенный, непривычно собранный. Широкие ремни опоясывали спину крест на крест. Меч как прилип, золотистая рукоять загадочно поблескивала. Да ладно, сказал Мрак. Грех обижать того, кого обидели боги. Оборот не уже пошатывало. Он хрипел, все чаще промахивался, хватаясь за выступы. От него несло как от коня крепким потом. Крупные мутные капли падали на Олега. Чистоплотный волк, раздраженно пытался обогнать оборотня, но колени подламывались, ноги распухли и стали как чугунные. Таргитаи из ведущего быстро оказался ведомым, тащился как коза на веревке, поскуливал. Его задора, как давно заметил Олег, хватало не надолго. Мрак же всегда сперва возражал, высмеивал, но, ступив на тропу, уже не сходил. А вот он Волх, замечая за другими многое, в себе так и не разобрался. Слишком многое стрессло из-за лета. Когда-нибудь, когда все это кончится, то, если уцелеет мир, он заберется куда-нибудь в нору, где никто не найдет и не помешает, и будет размышлять, думать, мыслить. Мрак впереди остановился, вскинул руку. Олег уже раскрыл был рот. Оборотню, если не напомнить, а привали, то сам пойдет и других уморит. Идва дышат, саринка свалится на плечи, хребет хряснет, не до встреч. В двух десятках шагов в неширокой впадине, через которую шла их дорога, у костра сидели звероватые гиганты, в звериных шкурах лохматые, с колокоченными бородами. По кругу ходил испалинский рог, наполняли из огромного кувшина. Костёр горел яро, угольки щёлкали и разлетались шипящими искрами. На замерших людей лишь один повёл бровью, тут же отвернулся и припал к рогу. Таргитай и Олег замерли. Вид гигантов был страшноват. Амрак отдышался и сказал громко: "Испалять вам, люди, хмм, боги добрые, не подскажете, как быстрее добраться на самый верх?" Таргитай за их спинами жалобно проблеял. А то и подсабили бы, или как? Гиганты еле прикладываясь к рогу, Наконец один, огромный и массивный, как копна, сказал с презрением, всё ещё не замечая мелких людишек. Те, кто пасётся стада, они мужчины, а слабые бабы настоящие? Да, настоящие остались в диких лесах. Они живут, как и должны жить люди охотой: догнать зверя на бегу, свалить на землю и хватить ножом по горлу, а то и самому зубами. Разве не по-мужски? припасть алчущим ртом к ране, откуда хлещет горячая кровь. Бера довили голыми руками, рыбу хватали без острого сетей. Гиганты мерно кивали. Один возразил. "Но ты, говорят, начинаешь покровительствовать и тем, кто гоняет стада по степи". Гигант неохотя двинул могучими плечами. "Я ж говорю, мельчает народ. Уже мало осталось народов, которые живут только благородной охотой". То один, то другой от лени до страха за день, заавторшней. Ну, да от страха. Не сразу бьют звери, а держат в загонах. Кто день два, кто дольше. Сперва я отказывался от таких, потом, ладно, они ж все-таки при зверье. Снова мирно кивали, пили, выхватывали из костра зарумяниенные куски мяса. Ели жадно, кости хрустели на крепких зубах. Мрак ощутил, как закипает кровь. Промелькнули яркие картины радостной охоты, когда он прыгал на зверя с ножом, катался в смертельной схватке, а потом пил горячую кровь, вздирал шкуру и победно набрасывал на плечи. Краем глаза видел загоревшиеся глаза Олега. Звякнул о хрустальный пол посох, но тут же Крупов, торгаясь в радостной картине, по плечу ударила сильная рука. Торгитай зло затащил обоих обратно, прошипел, как разгореленная змея. Что с вами? Куда ветер подует, туда и гнётесь. Мрак ударился головой, а Чумела проговорил: "Смотря какой ветер". А ты, Волк, сказал Торгитай супрёком: "Где твоя мудрость?". Ладно, отдохнули. Не дожидаясь ответа, он пошёл вдоль коричневой стены, стараясь не задеть гигантов. Мрак и Олег пристыженно держались сзади. Когда Торгитай снова оказался далеко впереди, Мрак сказал потрясенно. Это же мой бог Велес. Подумай только, я говорил с самим Велесом, поговорил и пошел дальше, сказал Олег. Но вид у самого был бледнее бледного. А ты заметил еще нечто? Стархом? Да. Опять с него как с гусе водо. Просто дурнем, как говорил Баромир, все как о стенку горох. Потому ли? сказал Олег с сомнением. Не знаю. Никогда бы не подумал, что дурость может помочь, а тут опять выручила. Ну, супротив умного стережёшься, а против Таргитая любой мудрец оплошает. Не знаю, ответил Олег тревожно. Я боюсь всего, чего не понимаю. Мрак хмыкнул, дальше лес молча. Врёт волк. Боится и того, что понимает, правда, а чего не понимает, того боится больше. Душа трепещет, но ноги идут. Ему в самом деле труднее всех. Это он, мрак, убедил себя, что надо мол жить, как набежи, двом смертям не бывать, а одной не миновать, трус умирает тысячу раз то да сё, так что только лёгкий холодок по спине, когда вот так смерти в глаза, да кровь быстрее по жилам. Таргитаю ещё проще. По дурости страха не ведает. Так что Олегу в этом мире хуже всех. С другой стороны, сказал себе, другого мира у нас всё равно нет. Все мы привязаны крепче, чем коза на верёвке. Оборвать можно, но только вместе с жизнью. Мрак осатанел от сладкого, все проникающего и обволакивающего запаха меда и цветов. Его подташнивало, желудок поднялся к горлу. Он плевался на бегу, но слюна вязкая и тягучая, как мед, а от сладости мутилась в голове. А Таргитаи перевалил через хрустальный край, взмолился жадно, хватая ртом воздух. Ой, кусочек бы, хотя бы кусочек. Чего? Горкнул Мрак, чувствуя, что готов его убить. Дерьма, конечно. А, -а, -а, а, выдохнул Мрак. И ты? Я бы не только понюхал, но и. Олег, ты бы наколдовал хоть кучку. Вери, огрызнулся Олег. Если бы Яхантов попросил, нас бы может и не тронули. Их тут чем ходж жри, но за такое. Тебе надо было идти, как я, за тархом. Не знаю, какой он мед ел, но запах за ним. Муравьи падали, будто палкой бил по головам. Мрак начал замедлять шаг. Олег насторожился. Обратень ещё не шатается от усталости, а мрак не остановится, пока все не распластаются как жабы под сапогами. Кто на этот раз? Ещё один поверх, сразу за этой ветвью. Теперь шёл медленнее, сберегая дыхание. Олег вздохнул глубже. Ноги гудят. Если завяжется драка, а без неё в этом мире, как видно, не прожить, то и ноги, и руки не помощники. Но и сесть, перевести дух, собраться силами некогда. 7 дней не 5 лет. И два обогнули ветку, в глаза брызнул яркий свет. Блистающий хрустальный край можно достать концом копья. Коричневый ствол дерева уходил выше. Острые, блестящие края сколотой льдины кое-где впились в плоть дерева. Но здесь пролом гораздо шире. К счастью, хрустальный купол ломался как льдина. Вот грохолись на землю куски небосвода, подумал Олег невольно. Хуже, если бы ствол дерева проникал сквозь небесную твердь, как сквозь глину, тогда и муравьи не отыскали бы щёлочку. Мурак совсем неспешно поднялся выше. Олег видел, как шея обратня вытянулась. Он пытался заглянуть на третье небо, оставаясь в безопасности. Что там? Мрак помедлил с ответом, голос был холоднокровным. А ничего, люди до да кони, а боги? Ну, разве тут не все боги? Надо подумать на досуге, подумал Олег, а вслух напомнил. Мрак, надо идти дальше. Даже не попросив о помощи, Олег почувствовал страх. Мрак никогда ни у кого не просил помощи. За хрустальным краем открылся вид на бесконечную блестящую равнину. Вдали за столом из грубо сколоченных брёвен пировали двое. Их кони, с опущенными поводьями, стояли в сторонке, неподвижные, как вырезанные из дерева. Пирующие выглядели молодыми, крепкими, жилистыми мужчинами. Один с золотыми, как у таргетая, волосами, с яростным красивым лицом, в вышитой сорочке, на шёлковом поясе висит человеческий череп. Второй мельче в кости, черноволосый, быстрый с странными глазами, большими, пылающими как два костра. Вокруг обоих воздух поблескивал, словно в огне сгорали мелкие мошки. Невры выбрались наверх, скользя по хрусталю, подавленной мощью, что явно струилась от богов. "Поклон тебе, Ерило", почтительно сказал Мрак тому, у которого висел череп. "И тебе, славный Жараок. Мы чтим вас", добавил Олег тараплива. Весной в твою честь Ерила девки и парни водят хороводы, любятся, украшают ветки лентами, пускают венки по воде, а в твою же раок весной во всех хатах гасят печи, валхвы же добывают чистый огонь. На них смотрели вяло без интереса. Ерила тут же припал к ковшу, а Жараок взглянул в упор пылающими глазищами. По-старому, дерево о дерево, поклялся Олег. Труд пока огонь не полыхнёт. Добро. Одобрил Жараок, но голос такой равнодушный, что у невров мурашки побежали по коже. Покон надо блюсти, а то в иных племенах завелись хитрицы или ленивцы, наловчились облегчать святой труд. Бьют камни ма камень. Мы б людём покон. Скажи, Жараок, ты ведь тоже знаешь о скором конце света. Жараок смотрел багровыми глазами, но Невр им показалось, что глаза вечно молодого бога напоминают больше багровый закат, чем багровый костёр. А, а, вы эти трое, что примчались охранять яйцо. Боги плюйте на них. Я таких дурней не встречал даже среди жаб. Разве что червики дурнее? Нет, вряд ли. Торкитай вспыхнул от стыда, Олег потупился. Мрак сказал настойчиво: Понятно. Мы смертные, нам не дано быть умными, мы сами берём. Не сразу, правда. Вы вон, сильные, да могучие, сидите, опустив ухи, как лопухи под дождём, а мы, слабые да неумелые, мир спасаем. Не всё равно? Жыраок повернулся к Ериле. Чем, по-твоему, можно помочь этим смертным? Ерило, усталый и равнодушный, буркнул: "Скажи им, что всё бесполезно". Это они сами знают, но счастье людей, если ты ещё сам хоть смутно допомнишь, да самой борьбе за победу. Жароок обеими руками поднял ковш. Брага хлынула целым водопадом. Жароок даже не глотал, рекой лилась и исчезала в подставленном рте. Ерила не хотя бронил. Так просто мир не погаснет. Осталось не 7 дней, а всего 3. Да, уже через 3 дня ящер выведет из подземного царства все войска. Да, всех мёртвых, что ему подвластны, а они копились у него тысячи и тысячи лет. Он всю жизнь, а она немалая, готовился к этой битве. Но это ещё не всё. На его стороне пойдут и живые. Невро похолодели. Если толпы мёртвых выйдут из подземного мира, покатят волнами по миру светлому, солнечному. Но явно придёт конец всему белому свету. И разбивать яйцо не надо. Кто? Почему? Разве такое может быть? вскрикнул Олег. На его стороне те кочевники, что живут на бегах и войнах. Но ну, с кочевниками нам уже приходилось, обронил мрак. Ярило скривил губы. В войске ящера мёртвых воинов в 10 ира больше, чем всех живых на земле. К тому же, у него все сильнейшие богатыри и герои всех времён и племён. Ладно, оставим их. Как одолеете самого ящера? В молчании жирагок со стуком поставил ковш. Никто из богов, даже могучий Велес, Ерило взял ковш, осушил. Когда грохнул о стол, он снова наполнился, плеснуло через край. Ерила уронил голову, молчал и кал, а когда поднял голову, в глазах удивление. А, смертные, с чем пожаловали? Жить надо яро, помните, жизнь коротка. Он коснулся пальцами черепа. Мрак кивнул. Жизнь всего света коротка, как сбить рога ящеру. Ерила смотрел мутным взором. Разве никто не может сбить ему рога, даже боги? На всех есть у право, настаивал Мрак. Ерило оскалил зубы. Я знаю всё, что творится в этом мире. В нём нету права на владыку мира мёртвых. Он упал лицом на стол, захропел. Красивое мужественное лицо исказилось в глупой гримасе. Золотые волосы распластались по пролитой браге, прилипли, потемнели. Мрак поклонился. Прощавайте, великие боги. Когда шли к стволу, Олег молчал, двигал бровями, что-то обдумывал. Таргита, глядя на сосредоточенное лицо Волхва, подумал, что это они с Мраком ничего не узнали и мало что поняли. А Олег умеет выуживать нужное даже из пьяной болтавни. Он не случайно твердит, что ежели не хочешь умереть от жажды, должен научиться пить из любой посуды, пусть даже из следа конского копыта. Опустились на каменно-деревянную равнину, которую Олег упорно именовал веткой дуба. Мрак сказал зло: стоит ли перейти на самый верх? Уже узнали, что мир погубит первым ящер, а Род пальцем, пером не шелохнёт, хотя мог бы, если бы что-то не останавливало. Но что может остановить Рода? – спросил Торгитайн недомывавший. У него угуго какая власть и сила. Что может быть выше власти? Оба с мраком повернулись к коллегу. Волх пожал плечами. Знаете же, чего спрашиваете. Рода ничто остановить не может. Но почему тогда? Нелепость, но ведь это род. Он не все мог сделать верно. Долго карабкались по дереву молча. Вдруг таргитай сказал: "Я знаю". Мрак скривился, он-то знал прозрение дурака. Терпеливо Элик попросил: "Знаешь? Скажи". Он сам себя поборот не может. Мрак не слушал, карабкался, иногда нажимал ладонями на колени, помогая на крутых подъемах. Олег же, который до всего допытывался, попросил: "Объясни. Род старательно делал весь белый свет, создавал богов, зверей, но ну всё, всё. А когда восхотел слепить нас, людей, сил уже не оставалось". Барамир говорил, что род тогда пролил на землю свою кровь, а из каждой капли сотворил человека. Так что в каждом из нас есть частица рода. Этим отличаемся от всего-всего. Но нас же что-то иной раз да останавливает. Дури это или еще что? Но это ж отрода. Что? Не понял Олег. Что останавливает? Меня, к примеру, ничто не останавливает. И меня, буркнул Мрак. Он махнул рукой, наддал, уже не слушал. Олег пошел быстрее. Теперь научился не отставать от оборотня. Таргита отошел со следом, рассуждая. А меня останавливает. Хочешь что-то сделать, а голос внутри тебя говорит: "Нельзя, а не хорошо". Хотя почему не хорошо, если мне в пользу? Но покоряешься. Ни разу этот голос не сказал: "Ляг, полежи, плюй на всё и береги здоровье, укради". А всегда: "Отдай, не солги, встань и иди, заступись за слабого, пойди и спаси". Тёмные пятна пота на спинах друзей маячили уже далеко. Таргитай раскалился как болванка в горнисте Степана. Догнал потащился след в след. Олег бросил через плечо холодно. Дурень, а не лечишься. Тем более род должен был спасти мир. Таргета едва дышал. В груди хрипело. Смутно чувствовал свою правоту, только вылепить в слова не удаётся. Ну и Олег прав. К тому же правота Волхва ясна как на ладони, а его какая-то вроде червяка в тумане. Он потуже подтянул перевись, наждал. Что ж то? А бегать научился быстрее, чем думать глубоко и красиво. Наверное, вообще бегать учишься прежде всего. Всю жизнь либо ты за кем-то, либо кто-то за тобой. Измучившись так, что не соображал, куда карабкается, пожаловался в отчаянии: "Я не понимаю. Мы только что из леса, а заботимся обо всем белом свете. Но другие, сильные и умелые, почему не поднимут задниц, не спасают тоже?". Голос мрака был злым, как дикий осы, потому что пьют пиво, брагу, а по праздникам медовуху, а мы воду из родников. Голос волхва донёсся издалека. Они считают, что человек пьёт квас, чтобы утолить жажду. Вода для скота. Что может быть лучше и чище холодной, когда зубы ломит, воды из родника? Мрак посопел, долго не отвечал, закончил совсем зло. Они, чтобы пойти спасать, должны взять с собой и квас, и пиво, и медовуху, и тёплые одеяла, и сараи, и огороды. Дальше Таргитай не слышал. Тащил себя в красном тумане. В голове стучали молоты, кровь стояла в глазах, а тело налилось горячей тяжестью. Он ничего не видел, кроме своих рук, окаравленных, с лохмотьями кожи, сорванными ногтями. В груди хрипело, как дырявые мехи. Он ударился лбом Попробовал обойти, снова ударился. Кто-то похлопал по спине. Его дернули вниз. Располо ставший стар гитай долго хрипел. Под раскаленным лбом едва ли не плавилась плот дерева. Кровавая завеса на этот раз долго не уходила из глаз. Никогда еще друзья не выглядели такими измученными. Даже мрак был полумертвым. Распола стался и дышал тяжело, как выброшенная на берег рыба. Олег лежал без движения. Спину тянуло холодом, таким холодом, от которого не становилось прохладнее, а кожа вздулась пузырями. Похолодев от неясного предчувствия, Таргитай повернулся. В трёх шагах зияло страшное дупло. Издали Таргитай принял бы за расщелину, сколько их было, но из этой дыры несло настоящим могильным холодом. "Соки", напомнил он себе, чтобы не задрожать уже от настоящего страха. Холоднющие подземные соки. Их любое дерево сосёт из глубин земли, возгоняет по стволу, сам пил берёзовый сок, от которого зубы ломит, и наполняет листочки. Потому так холодно. Как сквозь вату услышал непривычно усталое неушто: "Соки тянет из самого подземного мира". Но ну, послышался замученный, но всё равно отвратительно рассудительный голос Олега. У большого дерева корни должны быть длинные, иначе любой ветер свалит. Корни про дуба свисают в подземные бездны. Подземный мир он самый. А вода, которая прёт по стволу к листьям, не мёртвая? Хм. Таргитай с трудом перевалился на спину. Добы не видит страшного входа, взмолился. "Что вы о таких страстях?" мрак удивился. "Тарх, не как боишься. Боюсь" признался Таргитай: "Не знаю почему, но боюсь. Под солнцем ничего не боюсь, а как подумаю о темноте..." Он поднялся, сел. Олег сказал отчаянным голосом: "Нет, не успеваем. Дорога к Арапкаце ещё дня 2. Даже я не представляю, что это и где. А уж затем сражаться с ящером. Да ещё добраться до него сперва. У нас всего 3 дня. Как поспеть? А ещё что-то давно о Гимасах не слыхать." Это не радует, тревожит. На него смотрели измученные лица с изнурёнными глазами. Капли пота падали с лица на грудь, шипели, превращаясь в пар. Всё равно надо идти, сказал Мраку прямо. Умрём в дороге, на бегу, как люди. Таргитай широко раскрытым ртом хватал воздух, как рыба на берегу. Но сказал едва слышно: "На, да, идти". Олег кивнул, повторил: Не успеваем, но у нас есть крохотная возможность, очень крохотная. Говори, буркнул мрак. У нас всегда самые крохотные, мельче только блохи на муравьях. Как повести ящера? сказала Алика отчаянно. Он сам по себе смерть, бог смерти и властелин смерти, его нельзя убить. Уже и так не совсем живой, но мёртв, я же говорю. Об этом всё время повторяли Ерилы и Жираок. Так чего мы прёмся? Не убить, так можно попробовать остановить, загнать обратно. Старх, не мешай думать. Мрак заступился. Зря обижаешь. Я всегда советую с Стархом. Потом делаю наоборот и почти всегда прямо в яблочко. Почти, это ещё не всегда. Подумаешь, смерть, сказал Таргита зло. На всех есть управа. Боги её не страшатся, верно? Мрак досаднок крякнул, точил секиру молча. Брови Олега полезли наверх. Мрак, ты прав, с Таргита иногда стоит советоваться. Боги не страшатся смерти, ибо бессмертны, но ежели яйцо разбить? Ну-ну. Олег поднялся. Поднимайтесь. Я попробую отыскать то, чего страшатся даже бессмертные боги. Мрак сопел недоверчиво. Таргитай спросил: "Да она не говорила. Вряд ли она знает." Разве боги не всеведу, я не бог Таргитай. Но на белом свете есть то, чего не знает даже род. Таргитай захлопал глазами. Всеведущий род? Амрак спросил подозрительно. Кто тебе подсказал? Все только и делали, что подсказывали, даже если сами об этом не знали. Аристей, Ерило, да вы сами слышали. Ерило сказал, что на белом свете нет никого и ничего, что остановило бы ящера. Ну-ну. Олег обвел их по красневшим глазами. Жилки в белках полопались, глаза страшные, под ними темные мешки, как у больного старика. Тогда надо идти на край белого света, пойти и заглянуть за край, а то и пошарить там. Если и есть нечто, способное остановить великое разрушение, то оно там. Мрак и Таргитая качнуло назад, словно перед ними упало небо. Таргитая беспомощно хлопал глазами. Мрак наконец выдавил тонким, не своим голосом, за края света. Олег, ты хоть слышал такое? Олег смотрел на обоих измученными, запавшими глазами. Голос был как скрип разбитого громом дерева. Все когда-то впервые. Таргитаев во все глаза смотрел на валхва, не узнавая отчаянного труса, с которым вышел из леса. Мрак зябко повел плечами, но Оборотень умел быстро брать себя в руки. Голос полон наигранного оптимизма. Стоит только тропку указать по прут толпами народится такой. Поплевать с такой высоты, это ж внукам можно рассказывать. Мрак перебил Олег сдавленным голосом. Мы должны разделиться снова. Они отшатнулись ещё больше. Не понимали. Одно дело разделялись в городе, да и то чуть боком не вышло. Другое здесь, в таком месте. Без мужества мрак и не выжить. но не раз спасала и мудрость или хитрость Волхва было и такое, что вытаскивал из беды Торгитай, но далеко ли у и тут ежели порозень? Олег словно читал мысли, сказал отчаянно: не знаю, скорее всего сгинем друг без друга сразу, едва повернем за угол, но ежели вместе, то сгинем наверняка, правда не сразу, а через три дня, вместе со всем белым светом. Что скажешь, Мрак? Мрак скрижотнул зубами, словно грыз камни. Не знаю, как успеть, разорваться нечто. Надо разорваться, иначе сгинем. А если же разорвёмся, скорее всего, сгинем тоже. Но можем и не сгинуть, если очень повезёт. А по мне, лучше сгинуть, чем разлучаться. Но ещё хуже, что по яйцу ударит проклятая Гемас. Он же так надсмеётся над нами. Ему жизнь не мила с такой-то рожей. А она спогубит с радостью. Пусть совсем белым светом, ежели иначе не по зубам. Он же и его ненавидит, что так с ним обошёлся. Олег покачал головой. Пусть традиторжества над Агимасом, но мрак вроде бы готов идти в одиночку. Таргитай смотрит отчаянными глазами. Ему надо самое простое и понятное, как и мраку. "Ясно", сказал Олег с горькой иронией. "Ради спасения мира не стоит разлучаться, но чтоб не дать Агимасу радоваться". Словом, ты готов? мрак сказал быстро, смотря куда. Конечно, самое трудное тебе. Самое ясное таргитаю. Пусть лезет по дубу дальше. А ты, щит рода, попросит о помощи или хотя бы спросит, что делать дальше. Я пойду на край света, знать бы каков он. Если найду то, что надеюсь, сразу буду догонять мрака. Мрак смотрел на бычившись, спросил подозрительно: Ты не сказал, куда идти мне. Таргитаев вмешался. Ещё не понял? Осталась только дорога к ящеру. Подземный мир, поправил Олег отводя глаза. Через это дупло к самому ящеру ещё идти и идти. Мрак разведает путь, хоть бы вначале, авось даже малость расчистит. Ты, когда поговоришь с родом, вернись к этому дуплу, запомнил? Дальше иди по следам мрака. Мрак, а ты оставляй приметы, ладно? Постараюсь. ответил Мрак севшим голосом. Будут вам приметы. Лицо оборот не серого цвета. Таким изгоя еще не видели. Великим чудом до да случая все еще избегал гибели, а тут самому спускаться в мир мертвых. Мрак, сказал Олег отчаянным голосом. А как еще? Все правильно, выдавил Мрак. Уважаю тебя, Олег. Как бы не робел, кто бы ни наседал, ты гнешь свое. Это мюстер гитаем, куда ветер подует. Ты нас не щадишь, но ведь и себе выбрал не самое сладкое. Ни я бы до края света не добрался, ни таргитай. Как и вам обоим не пройти с секирой столько, сколько смогу я, так что решено. Он закинул мешок за спину, обнял обоих так, что затрещали кости. На миг блеснули в печальной усмешке белые зубы, и оборотень исчез за краем дупла. Слышно, как простучали подошвы. Затем всё стихло. Таргитай сразу ощутил себя сиротой. Глаза Олега, как у побитой собаки, а латырь-камень начал светиться. Таргитай вскрикнул отчаянно: "Ты хоть скажи напоследок. Ну, приду я, ежели сумею залезть так высоко, а дальше?" Олег сказал раздельно, словно слова были гвоздями, которые вбивал в голову Таргитая: "Что хотел род, создавая этот мир?" Что мы должны сделать? Для чего вообще мы, люди? Ежели доберусь, сказал Таргита жалобно. Он обнял Олега, прижался, тёплый, мягкий, домашний. Олег остро ощутил, как тяжко певцу остаться одному, куда тяжелее, чем ему или мраку. И ещё спроси, сказал Олег, похватившись. Как вообще уцелеть этому миру? Что нужно? Вокруг него воздух сгустился, завертелся широкой воронкой. Красные волосы Валхат трепало, как языки пламени. В зелёных глазах блестело упорство. Таргитай со слезами смотрел, как смерч потемнел, налился звериной силой, взревел, пошёл вверх, внизу бешено вертелся кончик не толще шила. Человеческая фигура едва просматривалась сквозь мутную стену вихря. Красные волосы Волхва трепало, но зелёные глаза смотрели на Таргитая неотрывно, требовательно. Смерч изогнулся, приподнялся, едва удерживаясь на острие. Человек внутри пошатнулся, растопырил руки, упираясь в стены. Таргитай со страхом увидел, как из серой, бешено вращающейся стены высунулись пальцы и сразу обдало красным, словно окатило кипятком. Пальцы исчезли. Затем Смерч стремительно метнулся в сторону, тут же обозначился вдали крохотным пятнышком и растаял. Таргетаев в страхе за Олега подумал, что лучше бы не так шибко, а то уши оторвутся на такой скорости.